Легкие затрепетали, впустив в себя так много воздуха, как только смогли. Нос тут же обожгло холодом. Илька подскочила, напугав и блоху, и ахту. Она села и тут же уронила тяжелую голову в ладони. Тело ее пробило крупной судорогой, а после задрожало, напитываясь морозом и жаром. Блоха скуля полезла к ней, облизывая варежки и пытаясь дотянуться до лица. «Ой, отстань!» — пробормотала Илька — но блоха чуть ли не повизгивала от радости, поняв, что хозяйка пришла в себя. Вот и цыпленок проснулся. Довольно протянула Ахту. «Еще раз меня так назовешь, и я превращу тебя в петуха», — хрипло огрызнула силька, отпихивая от себя блоху. «Ахту хмыкнул. Откуда ты здесь?» — спросила девушка, пытаясь успокоить разволновавшуюся собаку по почесухами. «Так это...» «Меня за тобой послал. Сам-то он дрыхнет целыми днями. Только до нужника и ходит. Как-то и велела, лежит на одном месте, стало быть. Доложила кто. Я по дороге шел, а на меня твоя собака выскочила. Бегает вокруг, волнуется, в лес тянет. Ну, я за ней пошел. Прихожу, а тут ты лежишь и еле дышишь. По запаху и костру я понял, что ты к духам отправилась». А потому я трогать тебя не стал. Только плащом сверху накрыл и огонь разжег. Давно уже тут? Нет, вот луна только взойти успела. Когда я по дороге шел, она уже над деревьями показывалась. Илька нахмурилась, пытаясь понять, сколько она пробыла в туанеле. Кажется, ее тело не успело даже замерзнуть. Вспомнив, она потянулась к ножу. Вытащила лезвие из ножен. И всмотрелась в него, пытаясь заметить изменения. Нож оказался прежним. Стащив с руки варежку, Илька взглянула на нож сквозь пальцы и тогда уже увидела, будто сжимает она в ладони не нож, а серп. «Вот ты колдовство!» «Интересно, что же с душой самого ножа?» пробурчала она вслух. «Чего, спрашиваешь?» навострил уши Ахту. «Ничего». Поспешил ответить Илька, пряча лезвие в ножных и возвращая на руку варежку. — Вот оно как. Ну, ты это, в город-то пойдешь? Мне надо домой. — Хирви тебя ждет вообще-то. И не только он. — Уко на тебя еще хотел взглянуть как следует, — сказал Ахту, Илька недовольно простонала. — Прости, Ахту, но мне очень нужно домой. Давай я лучше утром приду. Мужчина покачал головой. «Не дело-то. Ну, Хирвы мне сказал, что ты проведать мать ушла. А оказывается, вон что...» «Так было нужно», — отмахнула Силька. «Еще еле веки чуть не померла», — пожаловался Ахто. «За ней тоже бы кто присмотрел. Она ведь такая же, как и ты. Кто еще здоровье-то поправит?» «Ладно», — пробормотала девушка. «Только позволь заскочить мне домой. Все нужные вещи там остались». «Вот это дело!» — довольно произнес мужчина. «А ты сама-то как?» Илька туго задумалась, только сейчас заглянув в себя. Горло болело и тянуло, будто черная коса все еще сдавливала шею. В голове слегка шумело, что неудивительно, ведь она почти не спала уже несколько суток. Чтобы хоть чуточку выспаться, пришлось даже отправиться в мир мертвых». В остальном все было на удивление хорошо. Может, пить хочешь? А кто протянул ей свою флягу, Илька отхлебнула, даже не принюхавшись. Внутри оказалось крепкое и горьковатое пиво. Не смывшее, но разодорившее полынивую горечь во рту. Илька закашлялась, и воин рассмеялся. — Вставай уже, идем! — скомандовал он, и внучка Нойты, зацепив на плечах плащ, поднялась, отряхиваясь от снега. Да подумала о том, что в следующий раз кругом надо будет подстелить еловый лапник. Следующий раз. Неужели она думает снова отправиться в другие миры? Вернулась Илька домой той же ночью. Ука уже спал, когда они с Ахту пришли в город. Несмотря на нарастающий звон в голове, Илька быстро управилась со всеми делами. Еле веки, как выяснилось, совершенно ничего не помнила. И как в нее вселилась в Аматар, Никак она обращалась с девушкой. Старуха оказалась живучей и, на удивление, быстро пришла в себя. Как и предрекала Ваматор, много кто из раненых погиб той ночью. Ильке лишь оставалось утешать себя, что она, маленькая Нойта, как ее прозвало пришлое племя, куда слабее всемогущей смерти. Шепот ее тише зова, что слышат умирающие, стоя на жухлой траве перед темной рекой Туанеллы. «Слишком много смертей. Слишком много». Уходя, люди оставляли в душе Ильки дыры, которые она пока не знала, как зарастить. Хирви зачем-то вызвался ей помогать. Может, он чувствовал вину перед ней? Как бы то ни было, у него хотя бы были силы на то, чтобы переворачивать огромных мужчин. Нога его заживала хорошо, но Илька все равно ругалась, на что Хирви только усмехался. Мать спала и видела, верно, который сон, когда Илька вернулась, притащив с собой украденное с общего стола мясо. Грима так обрадовалась угощению, что не стала ворчать на то, что дочь разбудила ее. Проглотив здоровый кусок баранины, почти не жуя, она снова уснула крепче и счастливее прежнего. Парень же за эту ночь стал бледнее и хуже. Илька осторожно коснулась подушечек его пальцев, под ногтями которых расползалась чернота тронула потемневшие кончики ушей, спрятанные под свалявшимися и частью вырванными волосами. Плоть медленно умирала, несмотря на то, что в запасе было еще семь дней. Илька опустилась на лавку рядом, привалившись спиной к стене. В закрытом кузовке неожиданно закопошилась ожившая птица. Илька вздрогнула от этого шума и тут же вспомнила слова Эйно. «Нужно убить птицу!» Но вдруг и здесь Эйну ошибся. Вот если бы вам Атар подсказала. Рассказала про птицу тогда в Ве, то наверняка она что-то дознает. Ильке стало жутко от этой догадки. С каких это пор она решила, что просить совету у проклятой ведьмы хорошие мысли? Что же, стоит хотя бы попытаться сделать так, как подсказала Эйно. Илька отбросила с груди парня одеяло и осмотрела рану. В полумраке она все еще влажно блестела окровавленными краями, разорванными стрелой. Рана была сквозная, торчащую позвоночника наконечник воины верно забрали, обломав. Но и без наконечника Илька легко догадалась, что его острие было широким, расходящимся. «Это тебе не тонкие охотничьи стрелки из костей», — пробормотала Илька, — несмело трогая кожу вокруг и надавливая. Кровь больше не шла. Наверное, ее не осталось в этом тонком теле. Обломок стрелы так и вовсе закрывал рану. Хорошенько подумав, Илька поставила лучину рядышком с лавкой на перевернутое ведро, начисто вымыл руки, оставшиеся после готовки гретой водой. Достала из-за пояса кузнечные щипцы, которые тайком унесла из дома хольдов, обещая самой себе их вернуть. Она видела, как кто-то из мужчин вытаскивал ими из руки обломок стрелы и решила, что они ей точно пригодятся. Теперь такая работенка предстояла и ей. Илька уже валилась с ног от усталости, но ей хотелось покончить с просьбой в как можно скорее. Девушка ухватилась щипцами за торчащий кусок стрелы, оперлась левой рукой о голову юноши и потянула древко на себя». Обломок сидел наискось и поддавался плохо, точно угодил не просто в плоть, но застрял меж костей. Илька сморщилась, лишь подумала об этом. Илька потянула еще раз, стиснув от натуги зубы, и стрела, наконец, поддалась. Темная застоявшаяся кровь хлынула из раны, и девушка тут же попыталась заткнуть ее тканью. Смыв с пальцев кровь, она вытащила из кузовка птицу, и ожившая галка тут же вылетела из ее рук, шумно размахивая здоровым крылом. Птица воскликнула почти человеческим голосом, точно говорила что-то. Девушка набросила на галку свой платок и тут же снова схватила птицу. Та истошно завопила, задергалась, пытаясь изловчиться и освободиться. Проснулась Грима, и, еще не разлепив глаз, гаркнула. — А ну, заткни эту птицу! — Илька раздраженно заворчала. Проснулась блоха и теперь с интересом рассматривала хозяйку, пытающуюся завернуть птицу в платок. Галка кричала так, что закладывала уши. — Да что тут творится? — воскликнула Грима, подняв голову. Тем временем Илька ухватилась за птичью шею и дернула изо всех сил, сворачивая. Галка тут же обмякла, и девушка отбросила птицу на пол подальше от себя. В предсмертном крике ее мерещились человеческие слова. «Нет, этого не может быть». Илька решила, что она слишком сильно устала за эти три дня. Вот теперь ей и слышалось всякое. «А кто это кричал?» — хрипло спросила Грима. «Он что ли?» Этими словами мать указала на лежащего на лавке парня. «Нет». Голос Ильки дрогнул. Ей не примирещилось «Ты что, тоже это слышала?» «Крик какой-то. Не знаю, видимо, слух подводит». Буркнула грима, снова повалилась на лежанку и с головой укрылась шкурой. «Поспишь тут с вами, как же?» Илька протянула дрожащую руку к платку и отбросила его в сторону. Мертвая галка лежала на полу, распластав крылья. Естественно, повернутая голова таращилась на девушку пронзительными синими глазами. В них блестели отблески очага и. смерть. И что теперь? Пролепетал Илька, переводя взгляд с мертвой птицы на раненого и обратно. Ничего не происходит. Эйно! Дурак, эйно! Нельзя было ему верить. В носу защипало. Илька завернула птицу обратно в платок и, не одеваясь, вышла в лес. Ей хотелось отнести галку в чащу, туда, где, как казалось девушке, ей было самое место. Илька положила птицу на снег под ветви орешника и, всхлипнув, поспешила обратно в дом. Она шла и спотыкалась, не чувствуя силы в ногах. Она устала. Она так устала. От войны, виды чужих ран, смертей и болезней... От Ваматар и ее полумертвого человека, застрявшего между миром живых и Туанеллой. Она устала от всего. Вернувшись, Илька снова взглянула на парня и его рану. Ничего не изменилось, кроме того, что губы его посинели еще сильнее. Потирая болящие виски, девушка бросила обломок стрелы в огонь и снова вымыла руки. Запах крови, кажется, уже въелся в ее кожу и теперь преследовал всюду. Кровь животных не так сильно травила пальцы, как травила их кровь умирающих людей. А птицу ли она сейчас убила? Почему руки так яростно жгло пламенем чужой человеческой жизни? «Я ненавижу тебя, Эйно», — прошипела Илька, глядя в костер. «Ненавижу тебя за то, что ты обманул меня в который раз. Ненавижу за то, что сделал с моей матерью и со мной. Ненавижу, Эйно». Произнеся это, она отправилась спать, но долго не могла уснуть, ворочалась, несмотря на усталость, ломившую тело. Кажется, во сне она кричала, и грима то и дело будила ее, чтобы успокоить. «Я ненавижу тебя, Эйно!» В землеве пришли облака, и солнце, взошедшее под серым покровом, не смогло пробиться сквозь них. Всю ночь шел снег, и он не прекратился, когда начало светать. В доме было темно. В приоткрытое отверстие на крыше залетали шальные снежинки, похожие на заблудших мотыльков. Они недолго вращались меж узелков дыма и истаивали, падая в очаг, прозрачными каплями. Илька проснулась, но долго еще лежала, не желая вставать. Она продрогла до костей, так что теплый бок матери уже не согревал. Если б можно было дотянуться до очага руками, да подкинуть дров, не вставая с постели, она бы вовсе пролежала весь день. Глаза за ночь опухли, нос заложило, а горло саднило. Голова болеть не перестала, лишь пропал в ушах звон, дребезжащий комаринами крыльями. Мать еще спала. Гриме сложно было справиться с сонливостью с тех самых пор, как испортились ее ноги. Точнее, как Эйно испортил ей ноги. Хлюпнув носом, Илька все-таки нехотя оторвала голову от тюфика и села, поджав груди колени. Зевнула. Продрав глаза, она бросила ленивый взгляд на тлеющие в очаге угли, над черными и хрупкими костями которых плясали снежинки. Илька не сразу поняла, что сквозь дым на нее посматривают два внимательных глаза. Наконец, поймав чужой взгляд, девушка вздрогнула так, что в спину вонзились холодные иголки — «Ох, боги!» — невольно сорвалось ее губ. Парень неподвижно сидел на лавке, поджав под себя левую босую ногу и привалившись к стене. Он был одет в ту одежду, как у Илька украла для него, а на плечах лежал ее коричневый плащ, бахромой спадая на острые колени. Лицо его было уставшим, мрачным, но прежде синие губы, наконец, были налиты кровью и плотно сжаты. На щеках его не было больше ран, как не увидела Илька и обморожений на ногах и пальцах. Она с удивлением рассматривала его, подмечая перемены, и никак не могла поверить в реальность происходящего. Парень показался ей даже красивым, если бы не колкий, мучительный взгляд ясных голубых глаз, смотрящих на нее, как на заклятого врага. Под этим взором Илька невольно сжалась, снова подтянув груди одеяла, лишь бы спрятаться от него. «Как ты себя чувствуешь?» — произнесла она по -датски. Голос ее был хриплым и тихим. Он не ответил, лишь прищурил глаза, как показалось Ильке недобро, и провел рукой по волосам. Илька нахмурилась. Только сейчас она обратила внимание на то, что прежде русые волосы юноши стали светло-серыми, седыми. «Бывало и хуже», — наконец произнес он. Голос его оказался куда мягче и нежнее взгляда. «Очень хочется есть». «Я оставляла мясо. Я его уже съел». «Ох, были еще остатки похлебки. Ты давно очнулся?» «Да, как рассвело». А солнце уже давненько встало. Илька заглянула в отверстие в крыше и зябко поежилась. Наконец она неохотно встала, чтобы подбросить в очаг дров и, завернувшись в одеяло, села возле огня, раздувая пламя. Случайно вдохнув дым, она закашлялась. Наконец огонь разгорелся, жадно треща дровами и освещая крошечный домишко мягким рыжим светом. Илька поставила на огонь похлебку и принялась неторопливо помешивать ее. «Как твои раны?» — спросила она, не поднимая глаз от Варева. «Зажили». Негромко ответил парень и с какой-то обреченной горечью добавил. Разве что пальцев я до сих пор не чувствую? Ты целый день пролежал на холоде в канаве с телами. Отстраненно заметил Илька, будто это не она пыталась вытащить его оттуда. Неудивительно, что ты их отморозил. Хотя может к ним еще вернется чувствительность. Парень тоскливо вздохнул. Как тебя зовут? Обратилась она с вопросом и вдруг закашлялась, закрывая ладонью рот. «Ситрик», — он ответил не сразу, будто размышлял, какой из имен назвать, — «а тебя, Илька». «Это ты вытащил меня?» — поинтересовался он, подсаживаясь ближе. «Из канавы?» «В том числе я имел в виду из мертвых». На этот раз задержка отвечала Илька, не понимая, что можно говорить Ситрику, а чего не стоит. ⁇ Я не знаю, ⁇ тихо прошептала она. ⁇ Я не знаю, если в этом моя заслуга, я лишь... Она замолкла, так и не договорив, и, наконец, подняла на парня глаза. Он сидел прямо на полу, подтянув к себе ноги и уставившись в огонь цветы пламени плясали на его лице, очерчивая темные провалы вокруг глаз и впалые щеки. Глаза его, насытившись огнем, стали такими же мягкими, как голос. «Я не знаю, что с тобой произошло...» — Все же продолжила Илька. Вам оторвелело мне спасти тебя, но...» Она умолчала. «Но я ничего почти что и не сделала. А вот она обещала мне, что не будет пускать тебя в темноту...» «Ваматер?» — переспросил Ситрик. «Ты о той, что зовется смертью?» «Да. Вот как. нее, оказывается, так много имен». Он протянул руку, медленно, будто боясь спугнуть дикого зверенка, и легко коснулся ее запястья там, где сполз рукав нижнего платья, обнажив кожу. «Она и тебе оставила эти метки». В голосе Ситрика было столько сожаления, что у Ильки стало не по себе. «Прежде я не видел их, что странно». «А ты их видишь?» «Да», — после? ответила Илька. «Странно», — повторил он и легко усмехнулся. «Ты что, вете?» «Глупости», — пробурчала девушка и, выпустив из пальцев ложку, опустила рука в платье ниже, пряча руной. Наконец похлебка вскипела. Еле они молча, невольно слушая сопение спящей гримы и скулёж по прошайке блохи, пристроившейся рядом. Илька украдкой посматривала на Ситрика, не понимая, кто перед ней и что от него можно ожидать. Несмотря на негрубый голос и сухое тело, он казался ей не таким уж безобидным и простым. Он и сам как будто был не человеком, а чем-то большим. Но Илька никак не могла понять, чем именно. С кем ей довелось разделить кровь и пищу? Она видела, что Ситрик также рассматривает ее, только не прячась. Да и вряд ли удастся утаить такой ясный и пронзительный взор, сияющий осколками неба на пороге весны. Он хотел что-то еще спросить у нее, но почему-то молчал. Однако, когда она прямо посмотрела ему в лицо, Ситрик тут же потупился, и на глаза его упали белые пряди. Илька ощущала, что парень погряз в мыслях. Те тенями скакали по его лицу, неуловимо меняя черты. Вот только о чем он думал, одним лишь богам было известно. Что стало с городом? Наконец, произнес он, продолжая держать в руках опустевшую миску. Его разграбили племена Кирьела, тихо ответила Илька, отвлекаясь от еды. Они убили почти всех мужчин, кроме тех, кто поклялся служить им, и сожгли часть домов. Я слышала, что со дня на день они нападут и на новый город в заливе, пока там никого нет. Но зачем? Лесные люди никогда прежде не трогали наши города. Ваматер сказала, что это месть. Они хотят сжечь ве Дотла, чтобы на его месте снова вырос священный лес Хиси. Ситрик вздохнул. Поэтому вздох Улька поняла, что он помнит все то, что творилось за городскими стенами в Йольскую ночь. Тонкие побелевшие пальцы его сильнее сжали миску. Верно, будь она из глины, а не из дуба, уже треснула бы. «Мы далеко от Ве», спросил он, глядя на играющие на углях пламенные всполохи. «Нет, чуть в стороне от ферм на южной дороге. В лесу?» Да. Протянула Илька в виде, как на лице ситрика появилась легкая ухмылка. «Ты помнишь, как мы пришли сюда?» «Помню. Но я ходил не с тобой. Ты был здесь прежде? Но как? Я никогда не видела тебя вве. Ве». Блоха заскулила так жалостливо и громко, что ее голос отдался неприятной резью в ушах, и Илька бросила собаки хрящики. Блоха проглотила их на лету и вновь уставилась на хозяйку, округлив печальные глаза. «Мы в доме колдуна, не так ли?» Ситрик не стал отвечать на ее вопросы и задал свой. «Колдуньи!» — резко ответила Илька. «Его строила моя бабушка еще в те времена, когда вместо гнилых болот тут текла река. И ферм тогда еще не было, и даже города». Юноша кивнул. Девушка заметила, что он смотрит на лук и стрелы, лежащие у двери, и поспешила опередить его следующий вопрос. «Это мой лук. Мы живем тут вдвоем с матерью, и никакого колдуна здесь нет». «В самом деле...» «Да», — подтвердила Илька, ощущая, что маленькое острое слово почему-то ужалило Ситрика. «Что он искал и на что надеялся?» «И где теперь колдун?» «Сгинул. Давно уж». Илька чихнула, недовольно утерла холодный нос. Сидрик стянул со своих плеч украшенный бахромой плащ и протянул его девушке. Мне не холодно, заверил он Ильку, наткнувшись на ее колючий взгляд. Все равно он твой, как я понимаю. Внучка нойта кивнула и приняла плащ, накинув его поверх одеяла и положив концы себе на колени. Будь он не ладен этот колдун. Лесной ярл сказал мне, что я найду его здесь, Ве, и он соткёт для меня зеленый покров. Ситрик невесело рассмеялся, в который раз отбрасывая с лица мешающие волосы. И вот я пришел, только Ве уж нету, и колдуна тоже нету. Ничего нет. «Может, тебе не колдуна искать надо?» Фыркнула Илька, невольно скосив глаза на спящую мать. «А кого же?» «Колдунью». Не таясь, ответила Илька. «Нойту». Вот она и произнесла это, понимая, что назад дороги уже не будет. Пускай она и не хотела того, только теперь она Нойта. Таков ее род, такова она сама. Ситрик уставился на нее, чуть склонив голову и снова сощурившись. «Нойту?» — переспросил он. «Ты что, сама из лесных людей?» Рости. раздраженно прошипела Илька. Мой отец был колдуном из племени Суми, как и бабушка. А мать из племени Свеев, раз уж это имеет какое-то значение. — Нет, нет, что ты? Он вскинул руки. — Я просто не понял, что ты сказала. — Ну это, колдунья, — пояснила Илька, чувствуя, как вспыхнули ее щеки от стыда. Напрасно она вспылила. — А Рости? А — Рости, это ты. Ситрик усмехнулся, будто это была забавная шутка. «Что это значит?» «Бабушка называла так всех, кто живет в Ве. И мою мать тоже. Всех, кто говорит на датском». «Ты сейчас тоже говоришь на датском?» Илька бросила на парня озлобленный взгляд, но тут же снова чихнула. Только она раскрыла рот, чтобы ответить, как вздрогнула от внезапно раздавшегося стука. Ситрик повернул голову в сторону двери. За ней послышался голос Ахто. «Что за духи его привели в такую рань?» — проворчала Илька. «День в самом разгаре», — напомнил Ситрик. Маленькая Нойта поднялась, она отперла дверь и впустила в дом Ахту. Тот, хоть и отряхнулся, прежде чем войти, так и остался с головы до ног в снегу. Он отстегнул плащ и вытряхнул его в дверной проем, сбил снег с ног и снял шапку, разбросав по плечам мокрые волосы. «С чем пришел?» Спросила Илька Ахту, закрывая за ним дверь. Мигом поднявшийся сквозняк засвистел на весь дом поросячим визгом. Так это, хирви тебе позвал снова, доложил воин. Еще зовет тебя перебраться в Ве. Завтра уходят люди, и там будет много места. Хирви с матерью и раненые остаются, так что и ты приходи. Чего зря мне бегать туда-сюда? скоро лыжа ты и затру, вывовый листик, пока тебе все послания передам». Говорил он громко, Илька услышала, как за ее спиной закопошилась разбуженная мать. Догадливая Грима снова молчала, чтобы не привлекать к себе внимания. «Я не хочу жить в Ве», — уверенно ответила девушка. «Так он тебя-то не на совсем зовет». Простодушно произнес Ахту. «Поживешь пока, а потом вернешься, как раненых станет меньше». Хорошо, что он не догадался позвать меня еще и на залив, процедила Илька. Небось позвал, если б сам пошел, усмехнулся в усы мужчина. Проходи к огню, предложила Нойта, прерывая неудобный разговор. И только она указала рукой в сторону очага, как увидела, что ах, то замер. Все мышцы его окаменели разом, Илька, нахмурившись, медленно перевела взгляд в сторону очага. Она обнаружила, что Ситрик застыл точно так же, поднявшись с земляного пола, и теперь смотрел, не мигая, на Ахту. Мужчины не сводили друг с друга напряженных взглядов. «Ты чего?» — спросила Илька, обращаясь к Ахту. «Кто это?» — рыкнул воин, сжимая пальцы в кулаки. «Тебе какое дело?» — огрызнулась девушка. «Ну не дерзи мне, цыпленок! Отвечай!» «Мой друг!» произнесла Илька, не зная, какие слова подобрать лучше. Дюжи твой друг, похож на одного ублюдка-гребца!» медленно проговорил Ахто, «Того самого, которого я пристрелил на днях!» «Это не он!» поспешила заверить Нойта, быстро смекнув. «Сам что ли не знаешь, что все рости на одно лицо?» Ахту слабо убедила такое объяснение, но он все же сдвинулся с места и прошел к очагу, опустившись на невысокое сиденье. Ситрик поймал взгляд Ильки, и она жестом велела ему вернуться к огню. «Того ублюдка я хорошо запомнил», — продолжал Ахту, но уже более мирно. «Это у него я взял нож». Воин обернулся к Ильке, хвастливо ухватившись за пояс, на котором висел нож в богато украшенных серебром и позолотой ножнах. Ситрик смотрел на этот нож, не отрывая взгляды, как кошка на мышь. Глаза его были страшны в тот момент, а пальцы, скрюченные от напряжения, подрагивали. Они оба все еще были готовы наброситься друг на друга и терпели лишь из уважения к хозяйке дома, усадившей их вместе за один огонь. Внезапно пламя в очаге вспыхнуло, ярко озарив комнатушку и обдав жаром. Илько охнул, отскочив. Крима прижалась к самой стене, прячась за шкурой, а кто зажмурился и тут же принялся хлопать по бороде, проверяя, не сожгло ли ее. Ты чего это удумала, маленькая нойта? прогудел мужчина. Зачем такие чары творишь? Я ж тебе ничего плохого не сделал. Но собирался. злорадно подумала Илька и внимательно посмотрела на Ситрика, лишь вздрогнувшего от внезапно разразившегося колдовского огня. Она нахмурилась. В то время, как Ахту жаловался на недобрый прием, девушка нашла, чем угостить гостя, пока она будет собираться. Пива дома не было, а потому Илька наскоро сварила ягоды и предложила Ахту полакомиться сушеными яблоками. Мужчина так обрадовался сладостям, что вмиг умолк, заняв свой род пищей. Ситрик не смотрел на Ахту, лишь на его нож, но все чаще в огонь, будто тот пленил его. Илька оделась, собралась. Она тряхнула за плечо дующего на отварахту, сообщая, что готова идти, но теперь пришлось ждать, пока мужчина допьет. Присмотревшись, Нойта заметила, что у него и правда обыжжены усы. Наконец она выпроводила мужчину за дверь и повернулась к ситрику и гриме, чтобы негромко сказать на датском, что постарается вернуться как можно раньше. Мать вздохнула, а парень кивнул на ее слова и пожелал удачи. «Тару-мать Хирви заболела, она тяжелая. В ее-то годах», — произнес Ахту, когда они шли на лыжах вдоль дальней сферм. «Что с ней?» — решила уточнить Илька, нагоняя Хирви. Говорить было неприятно, снежинки лезли в рот и нос. «Не знаю наверняка. Она лежит и не встает, а сама бледная, как зима. Точнее, я тебе не скажу, цыпленок». Хирви встретил их у ворот, будто сторожил весь день, ожидая, когда прибудут Илька и яхту. На шапке его и плечах было по сугробу, а на лице хмурое выражение. Девушка тихонько приветствовала его, и Хирви тут же потащил ее к бане, ухватив под локоть и не произнеся ни слова. Илька испугалась, но засеменила следом, спешно перебирая короткими ножками. Высокий Хирви со своим широким шагом чуть ли не волочил ее через двор. «Заходи», — глухо произнес он и приоткрыл перед Илькой дверь. Сам он боялся даже заглянуть в баню, и Нойта тут же смекнула, что случилось с женщиной. Илька юркнула в тесное, дышащее теплом помещение, та руголая лежала на лавке, укрытая тонкой тканью. Она свернулась клубком, плотно прижав к животу руки. Лицо ее было белым, как и сказал Ахту, а на лбу блестели капельки пота и пара. Волосы ее намокли. Дыхание Тару было тяжелым. Воздух с легким хрипом вырывался из приоткрытого рта. Рядом с ней сидела служанка и гладила Тару по плечу. Илька спешно сняла плащ и запашной кафтанчик бросила их на полку и попросила у служанки кружку. Вытащила из кузовка несколько порошков и бросила их в горячую воду. Кажется, женщина даже не заметила ее приходу. Она пребывала в тонком бессознании, когда дух изо всех сил держится за собственное тело, а ветер со звезд и дыхание корней пытаются унести ее прочь. «Где ребеночек?» — шепотом спросила Илька у служанки. Та подняла конопатое лицо и одними глазами показала в угол на ком окровавленных тряпок. Илька передала служанке отвар, а сама тихонько подошла к свертку. Она уже успела понять, что ребенок был мертвый и, скорее всего, недоношенный, но от чего-то все равно кралась кошачьим шагом, точно боялась разбудить его. То, что было спрятано в тряпках, не шевелилось и не дышало. Илька подцепила краешек ткани, отворачивая угол, и заглянула внутрь. Младенец был синим и совсем крошечным, не крупнее новорожденного щенка, с огромной головой и плотно прижатыми к телу ручками. Девушка завернула его обратно и обратилась к служанке. «Надо дать ему имя и перевязать пуповину волосами, чтобы он не подумал, что его бросили. Тару ничего не говорила?» «Нет», — негромко ответила служанка. «Она только плакала, а потом уснула». «Я не сплю», — послышался слабый голос Тару. «Вот и славно». Выдохнула Илька. «Выпей отвар, пожалуйста». «Все мокрое. От воды тошно», — пробубнила женщина, но послушно выпила горькую жидкость, даже не поморщившись. Допив отвар, Тару снова легла, положив голову на колени служанки. И опухшее лицо от усталости и боли казалось уродливым и старым. Она не молода, наверняка была даже старше гримой. Судьба решила сыграть над несчастной злую шутку, подарив ребенка, которого она уже не могла выносить. Илька взяла на руки сверток и не разворачивая поднесла к женщине. Она привычно взяла младенца так, будто тот был живой и тяжелый, но веса она в руках не почувствовала. Нужно дать имя ребеночку. Негромко, но требовательно произнесла Илька, пока тару не уснула. Там мальчик или девочка уточнила женщина. Мальчик, ответила Илька. Кауно. Чуть подумав, сказала «Тару». «Я хотел так назвать своего первенца». Но муж выбрал другое имя. А с тех пор у меня рождались только дочери. «Слышишь, Кауна?" Обратилась к свертку девушка, чуть качнув его, а после снова обернулась к Тару. «Мне теперь нужно срезать локон твоих волос и им перевязать пуповину. Пусть частичка тебя умрет вместе с ним и пойдет следом». Женщина вяло кивнула, Илька, опустив мертвого ребенка на колени, потянулась за ножом, но нашарила лишь воздух. Она так торопилась, так спешила, что забыла свою подпоязку с ножом. А тем временем Ахту, редкостный болван, с удовольствием жевал разваренные ягоды, будто Тару болела насморком, а не рожала недоношенного младенца. Догадавшаяся служанка протянула Ильке нож Тару, и девушка срезала им локон за ухом. Волосы у нее были длинные, густые, всем на зависть. Седина на них лежала точно инии на прелой осенней траве. Илька завязала узелок, повторяя имена мертвеца и его матери, а после завернула младенца обратно в ткань и положила под бок женщине к животу. Тару тяжело и болезненно вздохнула. Илька хорошо помнила слова, какие бабушка шептала над крошечными телами, И их уставшими, сбросившими мертвеца матерями. Часто она это слышала, такова уж женская доля. После Илька отложила сверток подальше от матери на противоположную лавку и произнесла тару на самое ухо, чтобы ребенок не услышал. «В городе еще много мертвецов. Похороните его вместе со взрослым, положив костер, но, как положено, головой к северу и ногами на юг». «А пока я передам его Хирви, чтобы он спрятал его с другими мертвецами». «Хорошо», — еле слышно прошелестела Тару. Вернувшись, силька долго шептала над женщиной, поглаживая ее плечи. Тару уснула. «К следующему утру у нее уже будут силы, чтобы вернуться в большой дом».